Глава 10. Тайна сожженной рукописи. После войны у Цесарской все вроде бы пошло на лад. В 1946 году ей удалось сняться в главной роли на Свердловской киностудии в картине «Освобожденная земля». То была большая удача, ведь началась эпоха малокартинья. В 1946-1952 годах число фильмов, ежегодно выпускаемых на экран всеми 12 киностудиями СССР, Снизилось с 21 до 7. И каждый из них был настолько идеологически выверенным, что места для правды почти не оставалось. Но этот фильм оказался честнее многих. 1943 год. Красная Армия выбивает немцев с Кубани. На родные пепелища возвращаются женщины, старики и дети, и односельчане выбирают председателем колхоза прежний остался на фронте его жену, бывшую партизанку. Из какой жизни снимают? Во время съемок Эмма подружилась с народным артистом Василием Ваниным, чья реплика в картине «Дома и солома дома! сразу пошла в народ. В конце 1940-х он позвонил актрисе и доверительно сообщил, что ему, как члену наградной комиссии, известно, она представлена к ордену Трудового Красного Знамени. Однако среди большого числа награжденных цесарской не оказалось. В 1947 году Борис Бабочкин хотел было сделать новый киновариант «Тихого дона» и опять с участием в «Цесарской». В выборе предполагаемой исполнительницы главной роли не обошлось без автора романа. Но в инстанциях сочли, что новая экранизация преждевременна. Шолохов рассказал Эмме, что сам Жданов объяснил ему, почему ему хотелось бы видеть взгляды Мелехова более прогрессивными. В те годы, как уже говорилось, фильмов было мало. К тому же, как однажды «Цесарская» услышала от Ванина, четыре режиссера снимали своих четырех жен. Это относилось и к одной из главных картин эпохи – «Кубанским казакам», где снялась супруга Пырьева Марина Ладынина – всесоюзная свинарка. В это самое время, 1950 год, «Цесарская» получала недоуменные письма зрителей, почему Аксинье там не снималась. Сергей Лукьянов, исполнитель главной роли, предложил ей сделать по мотивам картины концертный номер. Она ответила, «Вы хотите, чтобы на меня упал еще один кирпич?» Памятуя о прошлом, побаивалась излишнего к себе внимания. Спустя какое-то время Шолохов был у Цесарской в гостях, когда по телевизору показывали кубанских казаков. И вдруг с такой силой выдернул шнур из розетки, что потом пришлось вызывать телевизионного мастера. Вероятно, Его возмутили ломящиеся от изобилия столы сельской ярмарки, чего не могло быть в тяжелое послевоенное время. Те самые столы, о которых впоследствии вспоминал Юрий Любимов. «Снимали колхозную ярмарку. Горы кренделей, какие-то куклы, тысячи воздушных шаров. Ко мне старушка-крестьянка подходит и спрашивает. «А скажи, родимый, из какой то жизни снимают?» Я ей говорю, «из нашей мамаши, из нашей» а у самого на душе вдруг стало такое, что готов сквозь землю провалиться. Вячеслав Станиславский, сын Цесарской, вспоминал, что Шолохов был у них частым гостем. Его узнавали по стуку в двери, он никогда не звонил. Однажды Шолохов вышел оттуда очень поздно, и, ожидавший его, молодой шофер сказал, что к нему подходили двое, хотели грабануть артистку и предлагали войти в долю. На следующее утро Цесарский позвонил начальник милиции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 и все вопросы отпали. Правда, вскоре она мелькнула в двух шолоховских экранизациях на халенок и «Когда казаки плачут». Еще сыграла в очередном революционном фильме «Тревожная ночь» в эпизоде. Во время ночной съемки в центре Москвы ее узнали прохожие, и, несмотря на поздний час, поглазеть на нее собралась небольшая толпа. Трибуны из красного дерева После войны Цесарская хотела поехать работать в Советский армейский театр на территории ГДР, но ей было отказано. Вероятно, ее желание было связано с новым романом, героем которого стал чекист, вновь чекист Николай Кравченко. Генерал-особист, он в конце 40-х годов прошлого века занимал должность начальника управления контрразведки МГБ по группе советских оккупационных войск в Германии. Там они во время концерта и познакомились. С недавних пор его имя стало широко известно, о нем выходят книги, телепередачи, документальные фильмы. Молодой подполковник из СМЕРШа, направленный из Брянского фронта в 1943 году в Тегеран, ныне объявлен героем, предотвратившим покушение на Большую Тройку. Пишут, на пути следования кортежа он обнаружил взрывчатку и лично доложил об этом Сталину, да еще в присутствии Черчилля и Рузвельта. Вот как описывает их реакцию писатель Анатолий Терещенко, автор нескольких книг о Кравченко, сам в прошлом чекист. Президент США выразил удивление. Мол, проведена такая операция, а ее руководитель всего лишь подполковник. Я бы хотел видеть этого офицера генералом. А Черчилль, услышав это, согласно закивал. После чего Кравченко, перескочив через звание, якобы сразу получил генеральское звание. Насколько все это правда, судить не берусь сам Рузвельт ничего об этом не рассказывал. Вернувшись в Вашингтон, он на пресс-конференции сообщил, что остановился в Тегеране в советском посольстве, а не в американском, поскольку Сталину стало известно о германском заговоре. Заглянув в труды историков, упоминание имени Кравченко я нашел лишь в перечислении откомандированных в Тегеран смешавцев. Их было немало. Скажем, перед обедом в английском посольстве 30 ноября в честь дня рождения Черчилля Около 50 вооруженных сотрудников НКВД во время обеда заняли позиции у всех окон и дверей. Главная же роль в обеспечении безопасности Тегеранской конференции принадлежала резиденту в Иране Ивану Агаянцу и контрразведчику Александру Короткову, ставшими прототипами героев фильма «Тегеран-43». Из опубликованных документов известно, что Николай Григорьевич Кравченко родился в 1912 году В 16 лет окончил школу-семилетку в родном украинском селе. Через 5 лет, с 1933 года, сотрудник органов еще до войны стал почетным чекистом. За войну награжден четырьмя орденами, за что неизвестно. За исключением первой награды – Ордена Красной Звезды, февраль 1942 года. Вероятно, в начальный период войны награждение сотрудников органов еще шло в общем порядке, а потом уже с соблюдением секретности. На портале «Память народа» есть наградной лист на лейтенанта госбезопасности, звание, приравненное к майору, начальника следственной части особого отдела НКВД 34-й армии Николая Кравченко. В графе «Краткое изложение личного боевого подвига» напечатано. Когда возникла угроза для второго эшелона, 20 августа 1941 года у деревни Иван-Березка, Сумел вывести и не дать разбежаться большой группе арестованных. С 18 по 24 сентября 1941 года своевременно разоблачил за короткий срок до 19 засланных шпионов. Как это ему удалось, трудно себе представить, особенно если знаешь, что именно в это время 34-я армия отступила, а командующий армией генерал-майор Качанов был обвинен в потере управления войсками, трусости и самовольном отводе войск и по приговору военного трибунала в сентябре 1941 года расстрелян. При Хрущеве реабилитирован. Роман Цесарской с генералом Кравченко, вероятно, длился все 50-е годы прошлого века. Из Германии он уехал и во второй половине 50-х служил главным особистом Прикарпатского военного округа, где, согласно документам, наконец завершил среднее образование. Знали мы и о его гражданской жене, актрисе Цесарской, редко приезжавшей из Москвы во Львов», вспоминал генерал-лейтенант Рыбинцев. Он к ней летал в столицу периодически. Она покинула генерала, как только узнала о его увольнении. В 1959 году Кравченко уволили, якобы по личному указанию Хрущева, с половиной генеральской пенсии, в 47 лет, за допущенные в 1937 году нарушения социалистической законности. Анатолий Терещенко в книгах у Кравченко акцентирует внимание на сделанных им цесарской богатых подарках. И сочувствием рассказывает, как после увольнения генерал приехал к своей любимой Эммочке за... приютом. Ведь особняк, в котором он жил во Львове, попросили освободить для его преемника. «Знаешь, Коля, у меня сегодня другие планы», — ответила практичная женщина, подарками друга, забившие многие комнаты и углы своей дачи. Похоже, и сам генерал был не чужд любви к трофейным вещам, судя хотя бы по тому, что, как вспоминает его подчиненный Василий Грачев, тоже ставший впоследствии генералом, приехал помогать ему паковать багаж с двумя автомашинами и группой солдат. «Мне запомнились», — рассказывал он, — слова Кравченко в адрес бросившей его актрисы Цесарской. «Эмма забыла прихватить приготовленный к отправке в Москву вот этот огромный ящик с посудой», и оставила мне для дальнейших выступлений в домашних условиях. Это настоящая трибуна из красного дерева. Постарайся погрузить его так, чтобы не повредить содержимое. Трибуну эту Кравченко перевез в Калининград, где прожил 17 лет, одиноко, ни жены, ни детей, до самой смерти в 1977 году. Со временем ему восстановили полную генеральскую пенсию, сняли все подозрения. В декабре 1991 года на доме, где он жил,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 рукописи не горят. Сатану посоветовали связаться с Юджином Лайонсом, и представьте, тот нашел в своем архиве фотокопию рукописи, которая чудом сохранилась через три десятилетия. В 1967 году Лайонс передал ее Сатану. Тот, прочитав ее, остался неудовлетворенным. Никакой особой роли в помощи СССР Виткин, по его мнению, не сыграл